Сердарда Мусагет Дурылин часто заходит к поэту Юлиану Анисимому, в доме которого на Разгуляе собирается группа поэтов, музыкантов, художников, назвавших свое сообщество словом «Сердарда». Примечание. Юлиан Палыч Анисимов. 1886-1940 годы. Поэт, переводчик, искусствовед. конец примечания. Он встречается здесь с поэтами Борисом Садовским, Сергеем Бобровым, музыкантом и этнографом Борисом Красиным, поэтом-издателем Аполлона Сергеем Маковским, философом и филологом Константином Локсом, поэтом и певцом Аркадием Гурьевым и другими. «Здесь читали, музицировали, рисовали, рассуждали, закусывали, пили чай с ромом», вспоминает Борис Пастернак в очерке «Люди и положение». Примечание. Пастернак, избранное в двух томах. Москва, 1985 год. Том 2, страница 245. Конец примечания. Борис Пастернак импровизациями на фортепиано встречал каждого входящего в начале вечера. В непринужденной веселой обстановке отступают мрачные мысли. А главное здесь творческая атмосфера, разговоры о литературе, искусстве, музыке, о том, к чему стремится душа. С пастернаком Дурелин познакомился в 1908, когда Боря был учеником старшего класса пятой классической гимназии. Примечание. о начале знакомства Дурылина с Пастернаком в своем углу, Москва, 2006 год, страницы 743-749, а также Дурылин Сергей, Москва, записки, публикация предисловия Рожковской, Москва, 2014 год, номер 2, страница 217-218, конец примечания. До этого Сергей Николаевич был знаком, встречался в посреднике с его отцом Леонидом Осиповичем Пастернаком. В доме музея Дурылина в Болшеве висит автолитография Пастернака «Лев Толстой в Ясной Поляне», подаренная ему Борей с ласковой надписью. Борис писал Дурылину длинные письма, томимые лирическим хмелем. Они часто встречались, гуляли в сокольниках. За поем слушали Скрябина и после концерта бродили по Москве очумелые. Дурылин читал свои стихи, посвященные Скрябину. Родители и друзья прочили Боре карьеру музыканта. Но однажды в Сокольниках Борис остановил Дурылина и сказал, «Смотрите, Сережа, кит заплыл на закат и отяжелел на мели сосен». Это было сказано про огромное тяжелое облако. Образ за образом потекли из его души. «Мир — это музыка, к которой надо найти слова. Надо найти слова!» Я остановился от удивления, — вспоминает Дурылин. Музыкант должен был бы сказать как раз наоборот. «Мир — это слова, к которым надо написать музыку». Но поэт должен был бы сказать именно так, как сказал Боря, а считалось, что он музыкант. Примечание. Дурылин в своем углу. Москва, 2006 год, страница 746. Конец примечания. Дурылин поддержал поэтические начинания Пастернака, почувствовав в его стеках начало пути к подлинной поэзии, так сказать, кусочки золота. И когда в 1913 году на средства Нисимова, Сидорова, Дурылина вышел «Альманах лирика», в нем по настоянию Дурылина были напечатаны первые стихи Бориса Пастернака. Одно из них «Сегодня мы исполним грусть его» Пастернак записал в альбом Сергея Николаевича. Встретив в 1927 году Дурылина на концерте Мэтнера. После пятилетнего невстречания Пастернак приветствовал его словами «Сережа, ведь вы привели меня в литературу». Примечание. Николай Карлович Мэтнер, 1879-1951 года. Композитор, пианист, младший брат Мэтнера, друг Дурылина. Конец примечания. Их дружба продолжалась 46 лет с перерывами на годы вынужденных, так сказать, невстречаний. Подарив Сергею Николаевичу книгу «Поверх барьеров», Борис Леонидович на фарзате написал Сергею Николаевичу Дурылину, дорогому человеку, мизинца которого я не стою, Борис Пастернак, 21 февраля 30 -го года, Москва. Примечание МДМДМБКП 1684 Конец примечания. В них обоих было глубинное понимание души и творческой сути друг друга. Дурилин называл их отношения братством по мысли, по сердцу. Постоянным сотрудником издательства символистов Мусагет Дурилин был во все годы его существования. с марта 1910, дата официального открытия, по 1917 год. Редактором-издателем был Эмилий Карлович Мэтнер, редакторами Белый мэтнер Эллис. Сергей Николаевич и Алексей Алексеевич Сидоров переступили порог издательства на Причистенке 31 в день его открытия. Андрей Белый, вспоминая историю создания издательства, пишет Мусагет только что обосновался в квартире. Три комнаты с ванной, кухней и комнатушечкой для служителя Дмитрия. Меблировка была со вкусом. Редакция выглядела игрушечкой. Примечание. Андрей Белый. Между двух революций. Москва, 1990 год. Страница 339. Конец примечания. В изданиях Мусагета участвовали целый ряд крупных филологов, историков философии, литературы и искусства. Дурылина привлекала то, что Мусагет был вольной академией литературы, где читались специальные курсы по истории древнегреческой поэзии, по французской поэзии XIX века, по русской лирике XIX столетия. Привлекало Дурылина и то, что символизм рассматривался в «Мусагете» не только как поэтический метод, но и как особый способ мышления, целостная и стройная теория познания. Борис Пастернак вспоминает. Вокруг издательства «Мусагет» образовалось нечто вроде Академии. Андрей Белый, Степун, Рачинский, Борис Садовский, Эмилий Метнер, Шенрак, Петровский, Элис – Нилендер занимались сочувственной молодежью вопросами ритмики, истории немецкой романтики, русской лирикой, эстетикой Гёте и Рихарда Вагнера, Бодлером и французскими символистами, древнегреческой до Сократовской философией. Душой всех этих начинаний был Андрей Белый, неотразимый авторитет этого круга тех дней. Вокруг Элиса. Сгруппировалась талантливая молодежь, образовавшая кружок молодой мусагет, собиравшийся в студии скульптора Константина Федоровича Крахта на Пресне. Борис Пастернак вспоминает, что на этих собраниях часть слушателей сидела внизу среди слепков с античных фигур и работ хозяина, другая часть слушала сверху, лежа на полу антресолей и свесив головы. Буткевич посещала собрание молодого мусагета. Поэты-символисты собирались по воскресеньям у скульптора Крахта. Собрания эти имели целью совместное изучение творчества Вагнера и французских символистов – Бодлера, Верлена и других. Читались доклады, рефераты. Кажется, Эллис читал лекции о Бодлере. Сергей Николаевич был частым посетителем этих собраний, и сам выступал с сообщениями. Настроение на этих вечерах было торжественное и какое-то благоговейное. Ходили чуть ли не на цыпочках, говорили шепотом, к символизму относились как к какому-то откровению. Примечание Дурылин, Бодлер в русском символизме, 1926 год. В книге «Дурылин. Статьи исследования 1900-1920 годов. Санкт-Петербург. 2014 год. Страница 682. Конец примечания. Дурылин вспоминал в 1926 году. У кружка было две души. Сам Эллис и покойный скульптор Крахт, ученик Родена, автор замечательного Бюста Бодлера. Это был человек высокого строя души, весь отдавшийся подвигу взыскания единого творчества, жизни, личности и искусства. Примечание. Будкевич. Воспоминания. Страница 51. Конец примечания. Андрей Белый организовал в 1910 году «Примус агете» ритмический кружок, основной задачей которого было исследование ритма русского пятистопного ямба. Идея организации кружка принадлежала не белому. Вот что он вспоминает. «Читаю я публичную лекцию на тему лирика и эксперимент, ответ на которую – появление ко мне тройки молодых людей Дурылина, Сидорова и Шенрока, с предложением – Организовать под моим руководством экспериментальную студию по изучению ритма. Быстро налаживается ритмический кружок в составе 15-17 человек. Примечание. Андрей Белый. Между двух революций. Страница 351. Конец примечания. Эту тройку инициаторов Белый называет руководящей в работе кружка. В автобиографии, написанной в 1952 году, Дурылин отметил «Занятия под его руководством, изучение лирики Пушкина, Лермонтова, Тютчева и других русских поэтов давали так много, как не мог дать в те времена ни один университет, где вовсе не занимались тогда вопросами стиховедения». В архиве Дурылина, в альбоме, сохранилось письмо, на бланке «Мусагет» без даты Андрея Белого Сергею Николаевичу, который, видимо, куда-то уезжал. «Дорогой Сергей Николаевич, спасибо за хорошие слова. Ужасно жаль, что мы не простились. Надеюсь, что вы будете мне писать. Не оставляйте нашего ритмического кружка. У меня на вас и Алексея Алексеевича Сидорова вся надежда. Остаюсь искренне преданный вам». Борис Бугаев. Примечание. Дурылин. Альбом. Лист 163. Конец примечания. В двухмесячнике «Труды и дни», издаваемом при Мусагете с 1912 года, вышли статьи Дурылина «Лук и цветник» о поэзии Соловьева, 1913 год, и академической Лермонтов и лермонтовская поэтика», 1916 год. Единственное изданное из целого ряда его работ по ритму и поэтике. Стихи Дурылина, наряду со стихами Блока, Белого, Волошина, Гумилева, Ходосевича, Цветаева, Вячеслава Иванова, были изданы в поэтическом сборнике «Антология». Примечание Мусагет 1911 год. Конец примечания. В 1910-е годы. Дурылин писал, как он сам выразился, гладкие символические стихи, францисканские сонеты. Под псевдонимом Сергей Раевской Дурылин опубликовал в антологии три сонета, посвященные Франциску Осисскому: Древний подвижник, так сказать, святой простец в его единении с природой в Боге и любви, в его проповеди любви ко всей твари, ко всему созданному Богом, оказал глубокое влияние на Дурылина, которое не ослабевало с годами. Об этом влиянии в стихотворении посланник из Ассизи, из неопубликованного сборника стихов Дурылина «Небесные пути», стихотворение Сергея Раевского. «Когда услышал голос я, «Унизи! Смири себя, как нищий в час перов!» И о худший из рабов, ты мне явился, странник из Оссизи, босой, без пояса, и в нищей ризе, и безымянных подал пять цветов, и мне сказал, благовествуй без слов, служи, как цвет, с цветами сердце сблизи, и отцветя Для новых возрастаний к земле пади, Расыпи семена, Как жемчугань, не тускнувших блистаний, И будет жатва тихо свершена. Так мне сказал ты, радость малых терней верну в душе В прощальный час вечерний. 9 сентября 1912 года. Примечание. Дурылин. Статьи исследования 1900-1920 годов. Санкт-Петербург. 2014 год. Страница 817. Конец примечания. Для сборника «Сказание о бедняке Христовом», над которым работал вместе с Александром Петровичем Печковским, переводчиком с латыни и староитальянского, Дурылин под псевдонимом Сергей Северный написал «Житие Франциска Асистского». Сборник был приветливо встречен Брюсовым в русской мысли, отмечает Дурылин. В 1913 году в Мусагете вышли «Цветочки святого Франциска Ассизского в переводе Печковского с предисловием «Дурылина». Для этой статьи ему понадобились книги, которые выписали из Италии. Здесь он поместил свой перевод «Гимна брату Солнцу» под названием «Хвалы Франциска». Эта маленькая книжечка в дешевом переплете будет бережно храниться в архиве Сергея Николаевича и доживет до наших дней. Сейчас она выставлена в экспозиции Мемориального дома-музея Дурылина в Болшеве. Посещал Дурылин и общество свободной эстетики, созданное Брюсовым, и собиравшаяся в литературно-художественном кружке на Большой Дмитровке, где директором был тоже Брюсов. Сергей Николаевич рассказал Игорю Ильинскому об одном из вечеров, когда среди торжественной обстановки и гостей в сюртуках появился Владимир Маяковский в желтой кофте. Около него была пустота. Примечание «Дурылин» в своем углу, Москва, 2006 год. Страница 784, 788. Конец примечания. В Вагнеровском кружке, который как и молодой Мусагет собирался в студии Крахта, осенью 1911 года Дурылин прочитал доклад Рихард Вагнер и Россия. О Вагнере и будущих путях искусства. Дурылин читал о Глер играл из вагнеровских оперы Лоэнгрин и Мистерии Парсифаль. А для сравнения из оперы Легенды Римского Корсакова сказания о невидимом граде Китеже и деве Февронии. Редактор издатель Мусагетта Метнер опубликовал доклад Дурылина. Эллис в трактате Виджелемус делает ссылку. Интересна также брошюра Сергея Дурылина Рихард Вагнер и Россия. «Москва, Мусагет, 1913 год». Очень знаменательное, как выражение чисто религиозного поворота в молодом русском символизме и в особенности его же «Церковь невидимого града», сказание о Граде Китеже. «Москва, Путь, 1914 год». Примечание. Трактат «Виджилемус Элиса» издан в Мусагете 1914 году на странице 47, конец примечания. Булгаков не присутствовал при чтении доклада. Он ознакомился с текстом в издании 1913 года и прислал Дурылину письмо. «Еще раз спасибо вам за очерк о Вагнере. Я прочел его, не отрываясь, и сочувствую основной идее и основной тенденции его». и тому, что в «Вагнере» вы подчеркиваете мифотворчество и что сближаете его с Россией. Ргали, фонд 2980, опись первая, единица хранения, 452, конец примечания. Но не все безоговорочно приняли эту работу Дурылина. Вызывало возражение его утверждение, что великий русский художник-мифотворец предвестником которого явился Александр Добролюбов, пойдет от невидимого китежа веры к цветущему воплоти китежу искусства. Наоборот, им виделся реальным путь от высокого искусства к религии. Современное русское искусство, полагает Дурылин, бессознательно жаждет правды возрожденного мифа, Правды искусства символического, мифотворческого и религиозного одновременно. В этой работе отразилось увлечение Дурылина вагнеровским мифомышлением, органически свойственным и народу, как возможным фактором оздоровления русской культуры и как путь к искусству религиозному и всенародному. Также Дурылину было близко стремление Вагнера к синтезу музыки, слова, сценического действия, подчиненных единому драматическому замыслу. Особенно это проявится в его более поздних работах о драматургических произведениях и их сценических воплощениях. Островской и Чайковской, Пушкин и Даргомышской, Гоголь и театр, Пушкин на сцене и других. В эти годы, Дурылин коротко сойдется с композитором Николаем Карловичем Мэтнером, братом Мэтнера, с поэтом-философом Эллисом, с которым связывала общее отношение к Франциску Асистскому как духовному наставнику и к так называемым добролюбовцам, искателям церкви невидимой. Эллис называет Сергея Николаевича братом по духу. Примечание РГАЛИ Фонд 2980-й Опись первая, единица хранения, 928 конец примечания. Леонид Осипович Пастернак писал сыну в 1935 году, что своей тихой сосредоточенностью Дурылин напоминал ему тогда Франциска Осисского и был подходящей моделью для его портрета. Примечание цитируется по «Пастернак», «Пути возвращения Пастернака и Дурылина» в сборнике «Дурылин и его время». Книга 1, страница 164 Конец примечания. И на поэта Сергея Васильевича Шервинского Дурылин произвел похожее впечатление. Примечание. Сергей Васильевич Шервинский 1892-1991 годы Переводчик, прозаик, поэт, драматург. Конец примечания. В 1913 году Шервинский пишет Сидорову. «У Сергея Николаевича Дурылина я недавно был в гостях. Как у него мило и хорошо. Большая божница, старообрядческие картины, старые книги, и среди них он сам такой бесконечно добрый и уютный. Около него положительно чувствуется какой-то внутренний отдых. Я просидел долго. К нему пришел и ваш брат Сергей, и мы все вместе вели приятную беседу. Примечание. Из архивов Шервинского Дурылина Сидорова. Публикация Нешумовой. шумовой. Торонто Славик 2006 год, номер 18. Конец примечания. Подружился Дурылин и с поэтом Сергеем Михайловичем Соловьевым, внуком историка Сергея Михайловича Соловьева, племянником Владимира Сергеевича Соловьева, троюродным братом Александра Блока, которого до конца его жизни называл «альтер-эго». О своем друге Дурылин тепло вспоминал в 1940-е годы. «Я любил Сергея Михайловича». и был, смею сказать, любим им. Биография была сложная. Поэт превратился в священника, в доцента духовной академии, затем в униадского священника, затем опять в православного и, наконец, вновь в униадского. Были и униадские стихи. Одно из дорогих мне воспоминаний, этот путанный, но никого не запутавший, человек с историческим именем последний представитель рода славного в истории русской культуры, прекрасной душой, добрый сердцем, несомненно талантливый и глубоко несчастный. Примечание. Комментарий Дурылина к стихам Соловьева в антологии Мусагета. Архив Померанцевой. Машинопись. Запись 1941 года. Конец примечания.